«Противоударное поле сильно перегружено», — думал Хэн. В первые секунды после взрыва силовых установок все, кто находился в башне, испытали такое чувство, будто огромная тяжесть навалилась на них сверху и давит вниз. Однако системы быстро начали приходить в порядок, и эффект скованности пошел на убыль. Под куполом, ослепляя и вызывая удушья, от расплавленного палача шли волны жара, Клубился дым, где-то горела электропроводка. Сквозь завесу лишь с трудом можно было различить фигур людей, бросившихся к лифтам. Хиркин выкрикивал приказы, майор отдавал команды, а жена вице-президента и остальные просто вопили в панике. Огибая всеобщую свалку, Хен спускался по ступеням амфитеатра, с трудом волоча ноги и пробиваясь сквозь плывущий в воздухе дым. Как и все другие элементы защиты, противоударное поле высосало аварийную энергию из звездного тупика. Среди всеобщего смятения Хену усмехнулся во мраке. Спуны явно не ожидали такого сюрприза. Он спустился почти ощупью, кашляя и от всей души надеясь, что не отравился ядовитым дымом. Наткнулся на что-то, наклонился, увидел, что это тот самый плоский ящик который Хиркин носил у пояса, отшвырнул его и продолжил путь. Болукса он заметил, едва не наступив ему на ногу. «Капитан!» — воскликнул дроид. «А мы думали, вы уже ушли, сэр!» «Сейчас отбываем! Как ты, в состоянии?» «Я в порядке!» «Макс напрямую подсоединился ко мне!» Из груди Болукса донесся голос синего Макса. «Капитан, я пытался предупредить вас!» Что такое может произойти, помните? Когда я сказал, что перепроверил расчеты. Хен подхватил дроида под руку и помог ему подняться. Болукс покачивался. Да что ты говоришь? Макс, в чем там дело? Мощности не хватило. Хэн повел Болукса сквозь смрадное облако дыма. Нет, с мощностями все в порядке, но само здание с его измененной молекулярной структурой Оказалось намного прочнее, чем я думал сначала. Внешняя дефлекторная защита выдержала силу взрыва, за исключением той части, которая наверху. Она лопнула от перегрузки, и вся сила взрыва ушла в сторону. А вместе с ней и мы... Хэн остановился. Жаль, что он не мог посмотреть мелкому синему паршивцу в глаза. Хотя, с другой стороны, что бы это изменило? Макс... Ты хочешь сказать, что вывел звездный тупик на орбиту? Нет, капитан, виновато ответил Макс, до этого мы не дотянули. Идем по высокой параболической траектории. Не надо путать с орбитой. Это разные вещи. Хену с Дроидом пришлось прислониться друг к другу, чтобы устоять на ногах. Вот это да! Но почему ты не предупредил меня? Я пытался, угрюмо напомнил ему Макс. Мысли Понеслись бешеным аллюром. Наверное, Макс прав, учитывая относительно невысокую гравитацию на планете, а также отсутствие атмосферы и, следовательно, трения, значение первой космической скорости должно быть не слишком велико. И еще, если бы защитные поля башни не выдержали, к этому моменту все находившиеся в звездном тупике превратились бы в коллоидную слизь. Кроме того, запальчиво продолжал Макс, «Разве это не лучше, чем смерть? Ну скажите, разве не так?» Хэн понемногу приходил в себя. Что не говори о против такой логики, никаких аргументов у него не нашлось. Он снова подставил Буллуксу плечо. «Порядок, ребята! У меня возник новый план! Вперед!» Они потащились дальше, удаляясь от лифтов. «Лифты не работают! Системы жизнеобеспечения забирают все резервные мощности!» Я заметил на поэтажном плане обычную лестницу, но, боюсь, Хиркин и компания вот-вот тоже о ней вспомнят. Смываемся!» Они огибали уже последний поворот, ведущий к лестнице, когда выяснилось, что Хэн прав. Выкрашенная желтым, дверь аварийного выхода внезапно распахнулась, оттуда выскочил вооруженный спун и закричал, сложив рупором ладони у рта. «Вице-президент Хиркин, сюда, сэр!» Потом он заметил Хэна с Болуксом и схватился за оружие. Хэн среагировал молниеносно. Целился он в голову, поскольку бластер был заряжен по минимуму. Спун упал. «С дороги, подлиза!» Буркнул Хэн и поднял винтовку не в меру усердного спуна. Они прошли сквозь дверь, прислушиваясь громким криком со стороны лифтов. Остальные наконец обнаружили, что от лифтов нет никакого толку, и вспомнили про лестницу. Хэн захлопнул дверь и несколько раз выстрелил в замок. Металл оплавился. Это был прочный сплав, который почти сразу же снова остыл, намертво запечатав дверь. Те, кто находился на другой стороне, смогут, конечно, пробиться сквозь нее с помощью бластеров, но на это уйдет немало драгоценного времени. Хэн и Болукс наполовину бежали, наполовину просто скатывались по лестнице. По дороге старый дроид спросил «Куда теперь, сэр?» «К стазисным камерам!» Внезапно возникло ощущение, что пол уходит из-под ног. Они едва не упали. «Чувствуешь? Искусственная гравитация сдает. Еще немного, и резервных мощностей будет хватать только на то, чтобы поддерживать системы жизнеобеспечения». «О, я понимаю, сэр», — сказал Булукс. «А стазисные камеры, они что, тоже начнут отключаться?» «Умница, дроид! И пленники вот-вот окажутся на свободе! Среди них есть один, кто способен вытащить нас из этой заварухи! Док! Отец Джесси!» Они миновали жилые помещения Хиркина и уровень, где проводились допросы, ни с кем больше не столкнувшись. Колебания гравитации уменьшились но пол под ногами продолжал ходить ходуном. Оказавшись у следующей аварийной двери, Хэн просто толкнул ее рукой. Напротив, по коридору, видна была еще одна полуоткрытая дверь, а за ней можно было разглядеть длинный, широкий проход между рядами стеллажей со стазисными камерами, похожими на стоящие стаймя гробы. Камеры нижнего ряда уже потемнели и были пусты, В верхнем еще действовали, а в двух промежуточных свет то газ, то вспыхивал. Но в проходе стояли в ряд шестеро охранников, которые с трудом сдерживали напирающих на них гуманоидов и людей. Кого тут только не было! Все рычали и выкрикивали угрозы, яростно потрясая кулаками, щупальцами, когтями и лапами. Спуны, размахивая оружием пытались оттеснить пленников без стрельбы, опасаясь, что в противном случае их просто сметут. Внезапно какое-то высокое существо зловещего вида вырвалось из толпы и бросилось на спунов, разразившись безумным смехом. Выстрел отшвырнул пленника обратно. Он застонал и обессиленно рухнул на пол. Остальные больше не колебались, они дружно кинулись на охранников. Что значил страх смерти для тех, чья жизнь сводилась к пыткам, которым их подвергали во время допроса? Хен оттолкнул Буллокса в сторону, опустился на колени под прикрытием аварийной двери и выстрелил в охранников. Двое упали, так и не поняв, что в них стреляли с тыла. Один из оставшихся повернулся и выстрелил наугад, другой последовал его примеру. А двое продолжали сдерживать напирающих пленников. Стрелы красного света вспыхивали и перекрещивались, в воздухе остро запахло обуглившимся металлом, озоном и горящей плотью. Охранники ошалело полили в распахнутую аварийную дверь, в стены, но так и не попали в того, в кого целились. Почти распластавшись на полу, чтобы сделаться как можно незаметнее, Хэн стрелял и стрелял, проклиная свое плохонькое оружие в конце концов он все же достал одного из стрелявших в него охранников второй рухнул на пол чтобы избежать удара но хэн увидел это и применил один старый трюк просунул винтовку в дверь положил ее на пол и открыл яростную стрельбу спустя несколько секунд распростертый на полу спун уснул навсегда На этом сопротивление оставшихся охранников было сломлено. Один выронил ружье и поднял руки, но это его не спасло. Лавина человеческих и нечеловеческих тел затопила несчастного со всех сторон, похоронив под собой. Второй спун, загнанный в ловушку между Хэном и пленниками, начал карабкаться по лестнице, соединяющей узкие карнизы, которые тянулись вдоль стеллажей с камерами. На полпути. Охранник остановился и выстрелил в тех, кто пытался лезть вслед за ним. Но позиция была неудобная, и он промахнулся. Правда, выстрелы заставили пленников отхлынуть от лестницы. Охранник полез дальше и добрался уже до третьего карниза, когда от толпы отделились три волосатых примата и полезли за ним. Длинные руки позволяли им подниматься гораздо быстрее человека и спустя всего несколько мгновений они настигли его. Он успел застрелить одного из приматов, тот рухнул с жутким карканьем, но двое других не отступили. Прежде чем охранник успел сделать следующий выстрел, у него выбили оружие, а его самого схватили за руки, раскачали и со страшной силой подбросили вверх. Стукнувшийся потолок, он свалился на пол, Звук удара был заглушен ликующим ревом толпы. Наверху стазисные камеры гасли одна за другой по мере того, как системы жизнеобеспечения оттягивали на себя энергию. Теперь, когда с охранниками было покончено, пленники растерялись. Многие из их товарищей были убиты или ранены во время стычки, а другие погибли или находились на грани смерти из-за того, что физиологически не могли существовать в атмосфере звездного тупика. Их засунули в стазисные камеры без специального снаряжения, которое требовалось для обеспечения жизнедеятельности их организмов. Заглушая друг друга, со всех сторон зазвучали голоса. «Эй, а где? Гравитация какая странная! Что случилось? Что это за место?» Хен, криком и взмахами руки, постарался привлечь к себе их внимание. «Отберите оружие и займите позиции на лестнице!» Он заметил человека в форме планетарной полиции, по-видимому, чем-то досадившего автарки, раз она решила, что спокойнее будет заморозить его. Хэн ткнул в него пальцем. «Ты, организуй защиту! А то как бы вам всем снова не оказаться в стазисе!» Хен повернулся и побежал по коридору по дороге крикнув Болуксу «Жди здесь, а я поищу Докайчуи". и чуи!» Пленники бросились подбирать оружие, а Хэн рыскал по коридорам со стеллажами. Свернув в какой-то момент вправо, он наткнулся на незапертую дверь и увидел трех охранников, которые, отталкивая друг друга, на карачках выбирались из тазизного блока. В соседнем помещении за их спинами слышны были выстрелы и крики сражения. Увы, уйти охранникам не удалось. Они были еще только на полпути к двери, когда раздался оглушительный рев, и до боли знакомая пара длинных волосатых рук втащила всех троих обратно, туда, где шла драка. Чои! зарал Хен. Чои! Кого я вижу, старик? Вуки, развешивающие бесчувственные тела охранников по перилам, замер, оторвавшись от увлекательного занятия, увидев друга. Он взревел в экстазе и, не обращая внимания на протесты Хэна, стиснул его в объятиях с такой силой, что у того затрещали ребра. Внезапно искусственная гравитация на мгновение почти исчезла. Чубака едва не упал и отпустил Хэна. «Если нам все же удастся выбраться из этой заварухи, партнер!» Задыхаясь, сказал Хэн. «Давай отправимся в какое-нибудь приятное, спокойное путешествие! Идет! Что скажешь?» В этом блоке было относительно спокойно по сравнению с другими. По-видимому, здесь находилось меньше охранников, когда камеры начали выходить из строя. Но суматоха, конечно, была, и взволнованные разговоры на множестве языков тоже. Вуки дружески пихнул Хэна и разразился громоподобным ревом, потрясая поднятыми кулаками. Пространство вокруг них мгновенно очистилось, крики смолкли. Воспользовавшись паузой, Хэн приказал пленникам подобрать оружие и присоединиться к другим защитникам. Потом он схватил Чубаку за плечо. «Пойдем, поищем Дока, он тоже где-то здесь». «Чуи, кончай голосеть, нам нужно найти Дока, ты понял? Он наш единственный шанс выбраться отсюда живыми». Они побежали к следующему блоку, а всего их было пять, насколько Хэн помнилось из поэтажного плана. Хэн... Взял на изготовку ружье и осторожно заглянул в помещение. Стазисные камеры были пусты, в блоке повисла настораживающая тишина. «Может, — подумал Хэн, — этот блок вообще пока что еще не использовали?» Он вошел внутрь, Чубака за ним. «Стойте, где стоите!» — приказал голос, раздавшийся за их спинами. Из укрытий на карнизах, за камерами и на стенах попрыгали люди и всякие другие создания. Еще больше появилось их из-за изгиба коридора. Но и Хэн, и Вуки тут же узнали голос, отдававший приказ. «Дак!» — выдохнул Хэн, но предусмотрительно остался на месте. «Ни к чему идти на жаркое!» Он только обернулся на голос. «Хэн Соло!» Их изумленно разглядывал седовласый старик, Ради истинного света, как ты тут оказался, сынок? Хотя ответ очевиден. По-моему, вы оба тоже здешний обитатель, верно? Он перевел взгляд на своих товарищей. С этими двумя все в порядке. Хэн покачал головой. Нет, док, здесь был только Чуй. Я и еще кое-кто со мной. Оказались здесь, чтобы... Док прервал его. Сейчас есть вещи поважнее, молодой человек. Все камеры в этих первых трех блоках. Вышли из строя практически сразу же. Вот почему нам удалось так быстро захватить эти помещения. Системы, по-видимому, повреждены экстраординарно. Да и гравитация, как я заметил, утратила стабильность. Ну да, док, я об этом и хотел рассказать. Вы ведь знаете, что вы в башне, да? Но я в некотором роде вывел ее в пространство. Перегрузил силовые установки, и верхняя дефлекторная защита не выдержала. Док... Закрыл ладонями глаза. Хен, ты идиот! Хен мгновенно занял оборонительную позицию. Недоволен! Лезь обратно в свою корзину! Он заметил, что его слова произвели впечатление. Сейчас не время спорить. Суть в том, что звездный тупик оторвался от Мита 7 и теперь летит. Но в конечном счете гравитация притянет его обратно. И я не знаю, как скоро... Нас пока спасает только противоударное поле, но оно слабеет. Вы должны придумать, как сделать так, чтобы это поле продержалось до тех пор, пока мы не упадем. Открыв рот, Док удивленно посмотрел на Хэна. Сынок, возбудить противоударное поле — это вовсе не то же самое, что замкнуть накоротко провода в чужом прыгуне. Хэн воздел руки, сам себе напоминая Чубаку. Прекрасно! Тогда давай просто сядем и будем ждать, пока нас не размажет по поверхности. Джесса легко сможет завести себе нового отца».